Маята вечного судьи. Юн Гуань с отвращением поглядел на заваленный бумагами стол. Сколько он не штамповал списки смерти, их не убывало, а нечаянно задетые рукавом обрушились, превращая относительный порядок на столе в живописный хаос. Перед тем, как уйти в глубокую медитацию, необходимую, чтобы укрепить новое тело, Шэнь Цзы рассортировала списки и прочие документы, дабы облегчить Юн Гуаню работу ю г разило же задеть их рукавом воспользоваться обнулением времени юнгуан не мог это помешало бы медитации шань дцзы оставалось только скрипя сердце и скрипя зубами раздвинуть бумажные завалы и продолжать работать после ухода шуэ юнггуаниу приходилось сортировать списки смерти самому и только сейчас он оценил насколько ценным был его помощник разумеется о возвращении шуэ речи идти не могло Она поселилась в мире смертных и не собиралась его покидать, возвращаясь в великое ничто лишь в качестве повелителя теней, но бывало это так редко, что вечный судья уже начал подзабывать, как Шуэ выглядит. «Нового помощника попросить», — размышлял Юн Гуань, зажав кисть между носом и верхней губой. «Но тогда придется объяснять владыке миров, куда делся старый». В том, что ответ порадует владыку миров, вечный судья сильно сомневался. Да и не хотелось подставлять Шуэ. Сущности вроде Повелителя Теней или самого Вечного Судьи покидать надолго предназначенные им сферы не должны, не говоря уже о том, чтобы переселяться в другой мир. А поскольку владыка миров до сих пор претензий не предъявлял, значит, ему ничего не известно ни о самоволках Шуэ, ни об ее изгнании. К тому же, в этом Юнгуань был уверен, Прилетело бы за это не только Шуэ, но и ему самому, так что момент истины лучше оттягивать до последнего. Воодушевления хватило ненадолго, всего на полсотни списков. И Юнгуань опять принялся маяться, выискивая поводы, чтобы прерваться и заняться чем-нибудь более интересным. В прошлый раз он проверял Шэньцзи. Может, стоит проверить её ещё раз, а то вдруг палочка благовония догорела». «Медитировать лучше в окуренном благовониями помещении, это всем известно. Тогда сознание отрешается от реальности и мягче входит в астрал, не причиняя лишнего вреда физическому телу». Юн Гуань покивал, соглашаясь сам с собой, и отбросил кисть, уже поднимаясь, чтобы пойти в павильон Шэньцзы, как вдруг на него повеяло чем-то потусторонним, как бы нелепо это ни звучало. Вечный судья высоко поднял брови, Повернул голову из стороны в сторону, выискивая источник этой ауры, которая даже здесь, в посмертии, потустороннее которого выискать место практически невозможно, казалась чужеродной. Она струилась со всех сторон и ниоткуда одновременно, будто ее обнуляло силами великого ничто. Но Юн Гуань знал, что это не так. События обнулялись его силами, а он ничего подобного не делал. И вот тут его осенило, и он вскинул голову, глядя вверх. Пожалуй, слово, которое вырвалось из его губ, когда он увидел над головой клокочущую тьмой воронку, сущностям ранга вечного судьи употреблять не стоило, но выглядело это явление столь зловеще, что слово это не вместило и тысячной части ошеломления, которое испытал вечный судья. Невозможно было кому-то вторгнуться в великое ничто так, чтобы вечный судья не заметил на подходе. Пожалуй, только существа ранга великих были на это способны, Но представить владыку миров, протискивающегося в это клокочущее черными пузырями перевернутое болотце, юнгуань не мог, даже несмотря на богатое воображение, и уж, конечно, это был не небесный император, доступ к которому вечный судья закрыл лично, да так и не открыл. «Великий ада», — подумал юнгуань и нахмурился. «Если объявился великий, значит, с Хуфайцинем что-то случилось». Глокочущая тьма над его головой вытянулась в некое подобие вороньей лапы. Пальцы с когтями разжались, и на стол шмякнулся черный сгусток материи, в котором слабо опознавалась сложенная в четверо бумажка, заляпанная тьмой, как чернилами. Попав на стол, чернота истаяла, а бумажка осталась. Воронья лапа втянулась обратно, перевернутое болотце заклокотало сильнее. Юнгуань даже голову рукавом прикрыл, опасаясь, что черная жижа польется прямо на него — Но портал исчез, как по щелчку. «И что это было?» — пробормотал вечный судья, наклоняясь к столешнице и разглядывая подозрительную бумажку. Она слегка отсвечивала духовными силами, в которых юнгуань опознал смешение демонических и небесных аур. Притронуться к ней он решился не сразу. Сначала потыкал в нее кисточкой, чтобы удостовериться, что это не какая-то каверза великого ада. С кисточкой ничего не произошло. А ведь она, как и все вокруг, была создана силами вечного судьи. Тогда Юнгуань примерился, осторожно подцепляя край бумажки ногтем, чтобы развернуть и увидеть, что за послание скрывается внутри. Записка была написана духовными силами небесного императора. Прочесть ее труда не составила. Но какое неотложное дело могло заставить Хуфа и воспользоваться столь неординарным способом доставки? Хм сказал Юнгуань, пряча руки в рукавах и хитро щурясь. Как, кстати, если это не повод прерваться, тогда что? Он с чистой совестью отпихнул списки смерти в сторону, небрежно кинул кисть на подставку и поднялся из-за стола. Порталы Юнгуаню открывать было не обязательно. Он попросту просочился сквозь пространство, следуя за остаточной аурой Великого ада. Куда бы она его ни привела, там всяко будет интереснее, чем на великом ничто.